И нагда на судне появлялся Амос. Много разговоров о нашем корабле, рассказывал он, называя мод нашим кораблём. Встой бищуку влили меня спросили: правда ли, что на корабле, который зимует у наших берегов, находится сам солнечный владыка, изгнанный бедными людьми со своего золочёного сиденья и ещё Как будем жить дальше? Что мог ответить когот? Вот первым всё твердит, что нас ожидает прекрасная жизнь, продолжал Амос. Всё будет как у там гитанов. Построят деревянные яранги, будут учить всех грамоте, приедут ихние шаманы и целители, которые режут людей, выискивая у них болезни. вымоют всех и снабдят нательными материрческими рубашками, чтобы легче увидеть вошь у тебя. Как с этим? Вшей нет, ответил когод. Но тело чешется от чистоты и истончённости. От чего? не поняла Мос. Когда я моюсь, Я оттираю вместе с грязью часть верхнего слоя кожи, пояснил Когод. От этого кожа становится чувствительной, как детская. Интересно, задумчиво проронила Мос. А зачем так стараться? Совсем без кожи останешься. Для чистоты, ответил Когод. Тангитаны считают, что все болезни от грязи. А разве не от трекенов, удивился Амос. Они говорят от грязи. Уже больно просто получается, недоверчиво протянула Мос. Выходит, если заболел человек, то помоешь его, помоешь, ототрёшь грязь, и он поправится. Не знаю, но они говорят так. А как ты сам чувствуешь? Хорошо чувствую ответил неумеющий притворяться Кагод. Такое ощущение, что я стал намного легче, и когда хожу, хочется подпрыгнуть. Даже когда сижу, чувствую, что могу легко вскочить. Значит, тебе хорошо, задумчиво произнёс Амос, но Кагод почувствовал в этих словах оттенок осуждения. Дозябков вспомнил кого год, то ли от материчатые одежды, то ли ещё от чего. Это потому, что кожа у тебя, как ты сказал, истончилась, заметила Моз. Да и с лица ты похудел. Ну а что говорят твои тангитаны о будущем? По-моему, они мечтают только о том, как освободиться от ледового плена и поплыть дальше к вершине земли. вершине земли зачем наверное чтобы глянуть вниз и посмотреть как выглядит вся земля с вершины не уверен наответил когот сам не очень хорошо представляет то о чём рассказывал знаешь амос заговорщически оглянулся они сидели на камбузе и пили хорошо заваренный кофе щедро сдобренный сахаром и молоком Мне порой кажется, что тангитаны нас попросту дурачат. Что Першин со своими планами научить всех грамоте и привести книги, в которых будут напечатаны чукотские слова,